Глава одиннадцатая. Василина. «Отправьте Йоу!» — заломывая руки, простонал Джесс. «Он лучше справится с вашим поручением!» «Я дала задание тебе!» — рявкнула я, вкладывая в голос всю выработанную годами властность. «И ты его выполнишь!» Обычно после того, как я включала непримиримую и бессердечную стерву, народ тушевался и, смирившись с неизбежным злом, сдавался с потрохами. Но мои помощники несколько отличались от людей из привычного мира. Взять хотя бы Джесса Зунела, я бы назвала его универсалом. Казалось, не было ничего, что бы парень не умел делать. По чуть-чуть он знал всё на свете и был самым ценным сотрудником для начальницы из другого мира. Но его слабоволие и слепая вера в магию раздражали. Или тебе всё равно, что я могу подвергнуть тебя штрафу? Подозрением прищурилась я. Парень тут же расцвел в улыбке и провел пятерней по непослушным кудрям серо-рыжего оттенка. «Да я же не отказываюсь. Боюсь не успеть. Я так завален работой. У меня шапка не заштопана, каталог не дописан, пол не помыт. И это я не говорю о том, что пора приготовить обед». «Если бы ты не слушал нашу ворчливую пенсионерку», — вздохнула я, — И пришил обычные заплатки, вместо того, чтобы тратить время на изящную вышивку, то давно бы сдал работу. Как я мог обидеть бабушку? оскорбился Джесс. Она на 80 хилтон старше меня. И каталог был бы завершён не увлекисты каллиграфией, а обвинила я. Я хотел, чтобы всё было красиво, насупился он. Обед сделает Джин, закончила я. Юноша мгновенно переменился в лице. "Не за что. А что не так?" Синий мужчина высунулся из ящика, в котором перебирал мелкие артефакты. "Моя каша выше всех похвал. Вот именно", вспыхнул Джесс и ткнул в Джина пальцем. "Любые продукты, будь то мясо или овощи, ты превращаешь в жуткое, безвкусное месиво. Всё, хватит. Ноги твои не будет на кухне. Ничего вы не понимаете в правильном питании". Пробурчал Джин и снова исчез в ящике. Оттуда раздался глухий голос. «Кстати, я могу на кухню и без ног залететь!» «Надо попросить Йоу поставить ловушки!» — проворчал Джесс. «Закончились аргументы?» Выгнула я бровь и постучала ручкой по плану на день. «Тогда приступай к работе, чтобы к вечеру на моем столе лежал отчет!» И для верности глянула на него из-под лобья. «У вас точно в роду темных магов не было, мисс Василина?» Парень передёрнул плечами и сник. Пойду опрашивать соседей сразу, как закончу с обедом. Он поплёлся к выходу из небольшого кабинета, в котором мы поставили единственный в архиве стол. Тащить его на второй этаж пришлось вручную, потому что джин выдохся от ударной магической работы и стал совершенно обычным человеком, полупрозрачным. Взявшись за ручку, мой помощник обернулся и упрямо добавил: "И по мою полы". «Иди уже, властный домохозяин!» Иронично фыркнула я. «Мисс!» Едва не сбив с ног Джесса, в кабинет влетел пони. Он махал хвостом, как рассерженный тигр, бил им себя по пухлым бокам и сверкал настороженным взглядом золотистых глаз. «К вам опять посетитель!» «Уже второй!» Высунулся из ящика обрадованный Джин и потер призрачные руки. «Дело движется?» «Да мы еще от того денег не видели!» закатил глаза жест и тут же оживился. Мисс Василина, может, пошлём к первому йоу? Эльфу будет полезно размяться, а то докаду спины не разгибает, а я вам помогу с новым заданием. Я вот думаю, что мне ввести. Глядя в потолок, я постучала пальцами по столу. То ли вычить за лишнюю болтовню, то ли премию за молчание. Понял, тут же отреагировал Зунул и наконец испарился. Примите гостя. — шевельнул ушами пони. Я подхватила дремлющую шапку, с одной стороны которой красовались вышитые птицы, а с другой поддувала в прогрызенные молью дырки и нахлобучила ее на голову. Разумеется. Сбежав по ступенькам, посмотрела на кресло для посетителей. Так мы и назвали трон, который нашли, потихоньку разбирая завалы. Йо узнал знаки, вырезанные на артефакте, и предположил, что он из волшебного леса, но ни капли магии от бесполезной табуретки не ощутил. Потому я перевела номер 1121 из архивных артефактов в казенный предмет мебели. Сейчас там сидела худенькая девушка лет 20 с хвостиком, по-местному ей порядка восьми хилитон, и, вцепившись побелевшими пальцами в голову странного зубастого зверя, который был вырезан на каждый из ручек трона, смотрела на меня с ужасом. Словно ждала, что я вот-вот с диким хохотом наброшусь на несчастную и лишу её жизни или кошелька. Я покосилась на ту руку девушки, которой та прижимала к груди плоскую холщёвую сумочку. Добрый день, мягко обратилась я к насмерть перепуганной гостье. Меня зовут Василина. Я, как вы знаете, поподанка. Поэтому не заколдую и даже при всём желании не превращусь в жуткого монстра. Не нужно меня так бояться. Я вас не боюсь. Девушка бросила короткий взгляд на дверь, и я насторожилась. Может, вас преследуют? Гость неопределённо пожала плечами и посмотрела на меня с надеждой. Сегодня утром на рынке, покупая зелень, я слышала, что вы помогли мистеру Колзу получить огромное наследство. Вот оно что, рассмеялась я и скрестила руки на груди. Простите, мисс, но наследство получил он сам. Я лишь случайно поспособствовала. По делам архива мне пришлось обойти соседей, и я заметила в одном доме интересный предмет. Он был очень похож на артефакт из нашего списка, о чём я и поведала хозяину. По его желанию мы провели небольшой экскурс в историю Дезана и выяснили, что мистер дальний родственник бездетного и бесстыдно богатого магистра Молча, к сожалению, недавно почившего. Но к чести мистера Колза замечу, он больше расстроился о смерти старика, чем обрадовался обретённым сокровищам. Насколько я знаю, мужчина и сам не беден. Да, это так. Гостья снова нервно оглянулась и прошептала: "Не подумайте, что я за наследством пришла". Мне нужно, чтобы вы нашли что-нибудь, что помешает моей свадьбе. Свадьбе? удивилась я. И что именно ей помешает? Не знаю, чуточку раздражённо повела она плечами. Меня устроит, если вы отыщете артефакт, который докажет, что я не дочь своих родителей. Заплачу втрое. Они, совершенно очарованные мистером Рольсом, и заперли меня, чтобы не сбежала до назначенного срока. Мне удалось улизнуть, но это ненадолго. Заклинание поиска вот-вот обнаружит меня. «За вами придут?» Выгнула я бровь и, приблизившись к большому шкафу с множеством мелких ящичков, спросила. «Ваш адрес?» Услышав ответ, я перебрала карточки и вынула нужную. Щелкнула по ней пальцами и подмигнула клиентке. «Помнится, мистер По? Вы оставляли заявку на передачу в архив старых артефактов. Счастливо сообщить, что подошла ваша очередь, прямо сегодня, с надеждой уточнила девушка. Прямо сейчас. Я со стуком задвинула ящик. Я спасу эту девочку от произвола, даже если мне придётся потревожить всех прикопанных под домом некромантов. Мне всё больше и больше нравилась моя новая работа.